Глава 53. Лея. Я обняла Лэндона, прежде чем он успел закрыть дверь машины. Он пах, как всегда, одеколоном, которым пользовался каждое утро и который уже ассоциировался у меня с ним. Его тело прижималось к моему так же, как и восемь дней назад, хотя мне казалось, что мы не виделись гораздо дольше, будто расставались на целый месяц. «Как будто я уходил на войну», — пошутил он. Я засмеялась и отстранилась от него. Лэндон наклонился и поцеловал меня сладко и долго. Хотя я пожалела, что не взяла инициативу в свои руки. И это должно было быть моим первым порывом. Я встала на цыпочки, чтобы дотянуться до его губ. «Еще рано?» — спросил он. «Да, еще несколько часов». Я ушла с обеда пораньше, чтобы забрать его перед выставкой. Нет желания прогуляться. Хочу показать тебе окрестности. Не знаю, почему не вернулась раньше. Надо было приехать сюда и провести день на пляже, а потом съесть мороженое в лучшем месте в мире и... «Лея, дыши!» — засмеялся он, глядя на меня. «Прости, я на эмоциях. Нервничаю». «Все будет хорошо, обещаю». И хотя Лэндон понятия не имел об искусстве, выставках и всем, что с этим связано, я ему поверила. Потому что, в отличие от обещаний Акселя, обещания Лэндона всегда были настоящими и искренними. И были наделены тем спокойствием, которое не дает повода усомниться в чем-либо. «Спасибо за то, что ты здесь. Не думал, что буду по этому скучать». Я улыбнулась и мягко потянула его за руку. «Давай, пойдем!» — подбодрила я его. Когда мы подъехали к галерее, уже начало смеркаться. Я хотела прийти позже, когда она будет открыта для посетителей, чтобы не проводить каждую минуту на грани сердечного приступа, едва завидев, что кто-то входит или, наоборот, что залы пусты. Оба варианта одинаково пугали меня. Так что мы провели вторую половину дня в прогулках, в рассказах о моем детстве, которые он с интересом слушал, и в совместном поедании мороженого. После этого отправились в хостел, чтобы я переоделась. «Готово?» — Лэндон сжал мою руку. «Черт из два!» Однако я сделала шаг вперед, потом еще один и еще, пока не дошла до ступенек. Я наклонилась поближе, чтобы прошептать ему. «Если в какой-то момент увидишь, что меня вот-вот стошнит, постарайся отвести меня в туалет». Его задорный смех немного успокоил меня. «Считай, что это уже сделано». Я не сказала ему, что помимо того, что я нервничала из-за очевидного, я также волновалась из-за момента, когда они с Акселем пересекутся. Не знаю, почему мне было так трудно поместить их в одну среду, как будто что-то не вязалось с этой идеей. Но мне было не по себе. И от одной только мысли об этом я чувствовала себя виноватой. Ведь Аксель уже совсем не был моим. И я должна была научиться жить с этим без того, чтобы каждая ситуация пробуждала дремлющие чувства. Внутри были люди. Довольно много людей. У меня стоял ком в горле, пока я шла к выставочным залам. И вот, когда на фоне всех эмоций этого дня я забыла о сюрпризе, о котором Аксель рассказал мне накануне вечером, я поняла, что это был за сюрприз. Вернее, услышала. Из колонок в разных местах галереи Тихо доносилась песня «Битлз». А когда она закончилась, среди голосов зрителей, которые оживленно болтали, не подозревая, что я вот-вот упаду, начали звучать ноты следующей. Каким-то образом среди картин и музыки моей жизни я почувствовала, что мои родители были там, со мной, провожая меня сквозь воспоминания. «Лея, ты в порядке?» — забеспокоился Лэндон. «Да, прости», — мне удалось улыбнуться. Я заставила себя сделать глубокий вдох, прежде чем влиться в толпу. Честно говоря, следующие полчаса я едва понимала, что происходит. Я была ошеломлена, и у меня немного кружилась голова. Отпустила себя лишь когда мой брат с гордостью обнял меня и когда это сделали остальные. Не только Нгуэны, но и Блэр, Кевин, а также несколько знакомых и бывших одноклассников, заглянувших на огонек. Залы были полны. Джастин занимался организацией фуршета, а музыка была приятной, словно неожиданное угощение. Все было идеально. Почти все. Я остановилась Сэм, когда проходила мимо. «Ты не видела Акселя?» — спросила я. «Я думаю, что он ушел в свой кабинет пораньше», — нахмурилась она, будто не замечала его отсутствия до этого момента. «Пойду приведу его». «Я схожу», — ответила я. «Ладно, подожди, Лея», — она положила руку мне на плечо и улыбнулась. «Я хотела сообщить тебе, что мы уже продали одну картину, и еще три вызвали интерес». Открытие прошло успешно, и я думаю, что это только начало. Я уже собиралась спросить ее, какую картину они купили, потому что мысль о том, чтобы отпустить что-то настолько мое, заставляла меня почувствовать себя неловко. Но я забыла об этом. Стоило мне снова вспомнить о бакселе, когда вокруг поплыли ноты «Let it be». Я прошла по коридору, оставив толпу позади себя и без стука открыла дверь в его кабинет. «Аксель?» Мой голос затерялся во мраке, а крепкие руки обхватили меня и притянули к груди, которую я слишком хорошо знала. Я затаила дыхание, ощущая его теплое дыхание на своей шее, а потом... Потом я почувствовала, как он прижимается ко мне и влагу на моей коже пальцы, вцепившиеся в мою талию, облегчение и боль. Я вздрогнула, поняв, что он плачет. Я поморгала, пытаясь сдержать слезы, но безуспешно. Обняла его крепче и пожалела, что не могу раствориться в нем, увидеть все, что он чувствует, покопаться в его сердце. И я не догадывалась, что это значит, но и думать об этом не хотелось потому что на несколько минут тишины и темноты мы были просто двумя людьми, которые, несмотря ни на что, по-прежнему любили друг друга и делили слишком многое. Я обещал. Его хриплый голос обволакивал нас. Я закрыла глаза, когда поняла. Обещание, которое он дал моему отцу, когда тот понял, что уже не успеет выставиться. И Аксель сказал, что добьется того, чтобы это сделала я. Я прижалась к нему, положила голову ему на грудь. Спасибо за все, Аксель. За музыку. Спасибо тебе, что позволила вернуться в твою жизнь.